прекрасный и волшебный от рождения до смерти. Родители Джульетты достойны отдельной легенды. Ее отец, Жетану Мазина, был талантливым виолончелистом. Однако ушел из музыки ради любви к прекрасной Анжели Флавии Пасквалинь. Ее богатая семья согласилась на их брак лишь на том условии, что Жетану найдет себе серьезную работу.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 сан джорджио ди пиано Родительская любовь, преданная и жертвенная, стала для нее образцом семейных отношений. Когда девочке было 4 года, ее забрала к себе обдарившая тётя Джулия, жившая в Риме. Джулия, безмерно увлеченная искусством во всех его проявлениях, увидела в маленькой племяннице актерский талант и решила вырастить из нее великую актрису девочку даже не отдали в школу чтобы не травмировать ее чувствительную артистическую натуру и школьную программу Джульетта наверстывала летом с матерью учительницей вспоминали что в детстве у Джульетты не было друзей сверстников она общалась лишь с приятелями тетушки, такими же как и она страстными любителями искусства поэтами актерами, писателями художниками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 Причем ее имя даже не упомянули в титрах. Зато Мазина подружилась с самим Россилини и незаметно добилась того, что тот стал продвигать Федерико. Он не только сам снимал фильмы по его сценариям, но и советовал его другим режиссёрам, а позже нашел продюсеров для его первой самостоятельной работы. Именно Россилини ввел Фелини в кинематограф. И хотя позже Фелини заявлял, что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 Именем Джель Джельсумины, трогательной, смешной и невероятно обаятельной героини Мазины, называли рестораны, конфеты, кукол, модели шляп и даже проход. А роль в фильме Ночек от вознесла Мазину на недосягаемую высоту. Недаром финальный проход её героини, только что брошенной и обманутой любимым мужчиной, с трогательной улыбкой на заплаканном лице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 К лечему сроку пришлось продать апартаменты в фишинебельном районе и перебраться в скромную квартиру. После провала немецкого фильма Большая жизнь в оригинале Das ungesehene Mädchen Мазина долго отказывалась сниматься, предпочтя ролям в кино роль верной и преданной жены. Хотя играть эту роль было не так легко.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 Вся Италия разделяла его чувства. Джульетта Мазини считалась одной из самых интеллигентных, талантливых и достойных женщин страны. Даже попарацы, которые, кстати, обязаны своим названием персонажу Феллини, отдавали дань уважения Мазини. Многие фотографии, запечатлевшие Федерико в недостойных верного супруга ситуациях, не попали в печать из уважения к его жене.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 Теперь, Джульетта, ты можешь плакать.